Глава двенадцатая Сирентию Ахиллей нашел не там, где ожидал. Охотник полагал, что дочь Кира будет помогать Ульдисиану, однако обнаружил темноволосую девушку, сидящую там, откуда она могла наблюдать за собранием, но в то же время достаточно далеко, чтобы не участвовать. Конечно же, взгляд ее был устремлен на Ульдисиана. Ни на что другое Ахиллей даже не рассчитывал. И лишь приблизившись... Остроглазый лучник заметил, что девушка, глядя на Диомедова сына, то и дело украдкой косится на Лилию. «Я тут воды тебе принес», — сказал он, отыскав том благовидный предлог для вторжения в уединение, и протянул Сирентии прихваченный с собой бурдючок, наполненный чистой водой в имении мастера Итона. Практичный в любых житейских делах, кроме сердечных, Ахилий прежде позаботился о питье лишь потом устремился на поиски подруги. Благодарно кивнув, Сирентия приняла бурдючок. Выпила воды она прилично, и охотник понял, что девушка сидит здесь, попросту наблюдая уже довольно давно. Очевидно, всю дорогу сюда Сирентия в страхе перед какой-то вымышленной угрозой бежала бегом, тогда как Ахилей, почему-то не сомневавшийся, что с Ульдисианом все обойдется благополучно, никуда не спешил. «Воистину потрясающей серии, не так ли?» Заметил он, когда девушка напилась и вернула ему бурдючок. «Да, так и есть. А ведь мы же друзья с самого детства». Не спрашивая позволения, Ахилей уселся с ней рядом. О большей вольности он не мог и помыслить. Многим, казавшийся парнем компанейским, охотник куда уютнее чувствовал себя в лесу, один на один с намеченной жертвой. На людях он в глубине души полагал себя разве что самую малость, всего на шаг превосходящим Мендельна, а рядом с Серентией становился точно таким же неловким. Услышав его замечание, дочь Кира окинула охотника пристальным взглядом, заставившим Ахиля призадуматься, уж не ляпнул ли он чего-нибудь не того. Похоже, Сирентия собиралась что-то сказать, но прежде чем вымолвить хоть слово, молчала почти целую минуту. Когда она, наконец, заговорила, речь пошла совсем не о том, чего мог бы ждать от нее Ахилей. «А почему вы с ним дружите, Ахилей? Казалось бы, вы во многом так не похожи». «Думаю, просто так вышло», – пожав плечами, ответил охотник. Иного ответа у него не нашлось. «Мы подружились сразу же, как только познакомились. С детьми такое случается». «Наверное, да». Сирентия ненадолго умолкла. «А ты о ней стал бы грезить?» Спросила она. Вот теперь разговор принимал тот самый оборот, о котором Ахилле и думал. Серентия просто начала слишком уж издалека: О лилии сказать по правде она очень красива, и никто из мужчин, взглянув на нее, не сможет этого не заметить. Однако то же самое можно сказать не только о ней, но и еще кое о ком. На его собственный взгляд выразиться прямолинейней вряд ли было возможно. Но Серентия явно не поняла что под еще кое-кем Ахилей имел в виду ее. Знаю, ахиллей для нас она необычная, и могу представить себе, что Ульдисяан в ней нашел. Но все это случилось так быстро. А что, вполне возможное дело. Да, вот и с самим ахилем в каком-то смысле вышло именно так. Еще накануне он видел в серии лишь озорную девчонку, а всего день спустя она стала прекрасной девушкой. До нельзя. изумленный этаким преображением, Ахилий целую неделю кряду возвращался из лесу без добычи. Сирентия вновь надолго умолкла. Ахилий тоже молчал, довольствуясь ее обществом, на чем подобные положения обычно и завершались. Оба смотрели, как культисян приветствует подходящих портанцев, одного за другим. Всякий раз, как другу Ахилле удавалось проделать задуманное, его безмерная радость отражалась на лице того, К кому он прикасался, словно в зеркале? «Ты то же самое чувствовала?» Набравшись храбрости, спросил охотник. «То же самое, что и они?» «Да». Однако тон Серентии заставлял усомниться в искренности ответа. «А сделать что-нибудь тебе удается?» На сей раз дочь Кира откликнулась не так быстро. «Не знаю». «Но как ты сама можешь не знать?» «Не знаю, и все тут», — тверже прежнего отвечала Серентия. В обычных обстоятельствах Ахилле не стал бы ни на чем настаивать, но сейчас оставить этого разговора не мог. Серри, что ты имеешь в виду? Серентия опустила глаза и, даже не посмотрев в его сторону, уткнулась взглядом в сложенные на коленях ладони. Я чувствую в себе то же, что и многие из них. Но это все. Больше никаких перемен не замечаю. Пыталась представлять себе разное. Сделать так, чтобы оно сбылось. Но... Но, насколько сама могу судить, у меня ни разу ничего не вышло. И все-таки, по-моему, хоть что-то уже должно бы... Вот тут сирентия повернулась к нему. Взгляд ее оказался твердым, как сталь. Поверь, я думаю то же самое. В точности то же самое. Это показалось Ахилию сущей нелепостью. Как же так? Лилия уже не раз проявляла новоприобретенную силу, заставляя ягодные кусты цвести и плодоносить. И исцелив слегка оцарапавшегося в зарослях коня. А еще она, как-то раз, приманила к путникам кролика, избавив ахиля от необходимости идти на охоту. Однако тот случай оставил у лучника ощущение, будто зверька обманом лишили законного шанса спастись. «А как насчет тебя самого?» – внезапно спросила Сирентия. «Я ведь из-за собой ничего такого не замечала». «Правду сказать, Ахилий чувствовал что-то внутри. Чувствовал как оно стремится расти, но всеми силами сдерживал его рост, сдерживал и никому ни слова об этом решении не говорил. Возможно, дар, предлагаемый Ульдисеаном, с радостью приняли бы многие, но не его лучший друг. Ахиллей был вполне доволен собою таким, каков он есть, простым человеком, охотником. "Наверное, я не лучший из ульдисиановых учеников", отвечал он, скорее наоборот. Но ведь его-то Никто ничему не учил. Для Ульдисиана все началось так же внезапно, как та гроза над Серамом, которую, по всей видимости, он сам и вызвал. Серии. Ульдисиана обложили со всех сторон. Брат Микеле обвинил его в зверском убийстве. Инквизиторы наверняка утащили бы его с собой в собор, а там может статься, сожгли бы как злодея. У него просто не было выбора. Однако Серентий эти доводы не показались убедительными. Да... Все это ужасно. Но от чего? Именно в тот день. От чего не в то время, когда его родные медленно в муках от чумы умирали. А чего не тогда? И, кстати сказать, от чего именно он? Многим еще больше горя хлебнуть довелось. Однако о таких потрясающих происшествиях мы с тобой в жизни не слышали. Уж о таком-то весть бы и до Серама дошла. Сам понимаешь. Ахилий кивнул, соглашаясь с им доводом. И если уж на то пошло... От чего он, а, к примеру, не Мендельн? продолжала Сирентия. Ведь Мендельну тоже досталось не меньше. Все родные в могиле, а брат в ужасном преступлении обвинен. Однако с Мендельным ничего подобного не произошло. За Мендельным я ничего необычного не замечала. А ты? Вспомнив о Мендельне, Ахили невольно вздрогнул, заметив это, Сирентия сощурилась. Ахили, в чем дело? Что с Мендельным? проявлялся ли у него тот же дар, что и у брата. Но лучника вогнали в дрожь вовсе не эти предположения. Скорее, нежданные воспоминания о совсем другом месте, о совсем другом времени. Стоило Серенти завести речь об Ульдисиановом брате, Ахилий заново пережил тот момент, когда вдвоем со вторым из лучших друзей осматривал загадочный камень невдалеке от Серама, В эту минуту лучник не только снова увидел Мендельна, замершим без движения перед таинственным камнем, но и сам словно вновь прикоснулся к нему, вновь ощутил ту самую ужасающую пустоту, что окружала его со всех сторон, пока он, наконец, не отдернул руку. «Нет», — наконец сумел выдавить он, — «нет, с Ульдисяном ничего общего». Однако Серентия на этом не успокоилась. «Ахилей, что?» И тут охотника ни с того ни сего охватил немыслимой силой страх, только не за себя. Страх этот порождало жуткое ощущение, будто с Мендельным вот-вот случится беда. Ахилий вскочил на ноги, да так, что Серентия вздрогнула от неожиданности. Что с тобой? Что стряслось? Как не хотелось ответить, предчувствие близкой беды пересилило. Не проранив ни слова, Ахилий пустился бежать и даже не оглянулся на встревоженный оклик Серентии. Однако, едва скрывшись с глаз возлюбленный, Ахилий замер на месте, как вкопанный. Нет. Опасения за судьбу Мендельна ничуть не ослабли, однако продолжить бег лучник не торопился. Правду сказать, Ахилий просто не представлял, куда же ульдисянов-братишка мог запропастись. Улицы, которыми шел Мендельн, были странно пусты. Здания вокруг внезапно приобрели тревожный серый оттенок. Нигде не слышалось ни звука. Не чувствовалось ни ветерка. Пожалуй, в эти минуты Мендельну сделалось бы весьма и весьма одиноко, если бы не одно но его по-прежнему окружали со всех сторон тени убитых ульдисианом воинов. С той самой минуты, как они въехали в городок, ему стоило колоссальных усилий сдержаться, не сознаться во всем остальном. Либо эти тени воинов существуют на самом деле, либо он повредился умом, либо и то и другое разум и еще неизвестно, что хуже. Известно Мендельну было только одно – как ему хочется рассказать о творящемся с ним хоть кому-нибудь. Однако он никому ничего не сказал, ни слова не проронил, даже после того, как путники въехали в парту, и надежды на то, что призраки отвяжутся, рассеялись, как только первая из теней порхнула в пределы городка вслед за ним. До тех пор Мендельн полагал, Что надолго наваждение не затянется, теперь же боялся, как бы мертвые не остались с ним навсегда. Впрочем, боялся, это, наверное, громко сказано. Разумеется, кое-какую тревогу их присутствие вызывало, но чем дольше они оставались рядом, тем меньше он их опасался. В конце концов, ничего дурного духи не делали, только таращились на него. Не обвиняющий нет, а будто бы ожидая от Мендельна каких-то слов но разговоров с ними Мендельн пока что не заводил. Разок попросил уйти по-хорошему, однако они не послушались. А если так, какой смысл в новых просьбах? К тому же в эту минуту ему было вовсе не до теней. Блуждая по улицам городка, Мендельн начал примечать вокруг кое-что крайне странное. Дома становились все старше и старше на вид, будто парта, некая древняя, давным-давно обезлюдевшее поселение. С каждым шагом, Перемены становились все явственнее. Общая серость окрестностей темнела. темнела все больше и больше, переходя в черноту. «Тут что-то неладно», – подумалось Мендельну. «Куда же все подевались? Куда подевался Ульдисиан, за которым он и пустился в погоню? Судьба брата его очень и очень тревожила. Мало ли что могут учинить с ним портанцы. Слишком уж ярко младший из диамедовых сыновей помнил случившееся в Сераме» как люди, знавшие Ульдисиана всю жизнь, обратились против него. Но тут впереди открылась картина, при виде которой Мендельн замедлил шаг и разум забыл о брате. Развернувшись, он вознамерился бежать прочь, да как можно дальше, но обнаружил перед собой то самое, что по всем законам природы должно было остаться у него за спиной. То же самое, то есть дорожку, ведущую кладбищу, долгое время пребывавшему в небрежении. Кладбище, каковое, судя по видимой древности, никак не могло быть портанским. Со всех сторон, окруженный тенями мертвецов, брат Ульдисиана не ждал от шастани среди заросших могил ничего, кроме дурного. Однако, стоило ему попятиться назад, кладбище только придвинулось ближе. Невзирая на это, Мендельн сделал еще шаг назад и, в мгновении ока, обнаружил себя за полуразрушенными кладбищенскими воротами. Сдавленное мычание – вот и все, на что он оказался способен, тщетно стараясь осмыслить происходящее. В эту минуту он истово молился о том, чтобы все это оказалось дурным сном, но умом понимал – нет, молитвам его сбыться не суждено. И тут ему вспомнились необычные припадки беспамятства. Может быть, это некое причудливое их продолжение? Иного ответа в голову уж точно не приходило. Вдруг Мендельн заметил еще кое-что весьма любопытное и весьма настораживающее. Тени убитых воинов не последовали на кладбище за ним. Призраки так и остались парить перед арчатыми воротами, будто крылатая горгулия, венчавшая арку, преграждала им путь. Тут Мендельну в первый раз захотелось, чтобы они остались при нем, хотя бы из-за того, что к ним он уже относительно попривык. Без них он оставался совершенно один. А как знать? что поджидает его впереди. Но едва Мендельн повернулся назад, словно бы чья-то рука толкнула его дальше, в глубину кладбища. Споткнувшись, он пролетел пару шагов, оглянулся и гулко сглотнул. Естественно, сзади не было ни души. Крестьянин бросил взгляд под ноги на первую из могил. Место захоронения украшала каменная плита в форме полумесяца, а сама могила была такой старой, Что холмик зарос многими поколениями сорных трав и даже слегка осел вниз. Мендельн хотел было отвернуться, но пригляделся к камню повнимательнее. Едва различимые в странном сером сумраке на камне виднелись такие же письмена, как и те, что ему довелось увидеть в лесу, невдалеке от Серама. Против собственной воли, завороженной новым открытием, Мендельн со всем уважением к покойному присел рядом с камнем на корточке и склонился пониже. Да. Вблизи он обнаружил, что глаза его не обманывают. Вдоль полумесяца тянулись строки из множества тех же самых значков, только порядок их оказался незнакомым. Без колебаний провел он пальцем по первой строке и тут же почувствовал некую силу, исходящую от загадочных символов. Слышавший прежде о заклинаниях, коими якобы пользуются порой кланах магов, Мендельн мог предположить лишь одно, перед ним, Нечто схожее. Подняв голову, брат Ульдисяна оглядел ряды надгробных камней, без конца и края тянувшихся вдаль. На разных могилах и камни выглядели по-разному. Вдобавок к полумесяцам имелись здесь и плиты в форме звезд, и приземистые прямоугольники, и много чего еще. Вглядевшись вдаль, Мендельн заметил впереди могилу, увенчанную внушительной статуей, крылатой, с оружием в руке. Заинтригованный этой статуей, он, огибая могилы, двинулся к ней, дабы разглядеть ее, как подобает. Страх уступил место безудержному любопытству. Он непременно должен был разузнать обо всем этом как можно больше. Может, здесь какое-то особое место упокоения умерших, принадлежащих кланам магов. А если так, нет ли какой-нибудь связи между ними и тем, что происходит с ним, Мендельным? И раз уж на то пошло, с Ульдисианом прежде он в этом наверняка усомнился бы. Согласно скудным сведениям, почерпнутым из рассказов заезжих купцов, некогда всемогущие кланы ныне едва ли не заперлись от всего мира, поглощенные бесконечными магическими поединками друг с дружкой. А если так, вряд ли им сейчас до возни с парой крестьян вдали от великого города. Казалось бы, статуя выселась в отдалении, в глубине кладбища. Однако стоило Мендельну сделать к ней пару шагов, внезапно нависла прямо над ним. Мендельн остановился, пытаясь понять, кого она изображает. Крылатое существо. Лицо скрыто под капюшоном так, что на виду только губы до да пряди не спадающих на плечи волос. Длинные одеяния и кераса весьма напоминали одежды и латы инквизиторов из собора. Однако из вояны были словно изготовлены из куда более тонкой материи. Вдобавок, на грудную пластину керасы украшали письмена, новые надписи все на том же загадочном языке. Снова взглянув на крылья, Мендельн отметил, что на птичьи они не похожи. То, что он принял за оперение, при более внимательном рассмотрении оказалось скорее вышедшим из-под резца воятеля пламенем. Легенда о каких-либо существах или духах с подобными крыльями мендель не слыхал нигде таковых не встречалось даже в тех сказках какие рассказывала мать, когда он был еще совсем мал в левой руке исполинская статуя держала огромный меч упиравшийся острием в постамент другая рука ее указывала вниз по ощущениям мендельна не только на могилу под постаментом, но и на те что вокруг вдобавок у мендельна Складывалось определенное впечатление, будто указание адресовано лично ему, но что оно могло значить? Брат Ульдисиана не понимал. Не понимал. И это, невзирая на обстоятельства, раздосадовало Мендельна просто невероятно. В общем-то, он с детства был терпелив, но сейчас кто-то явно старался вывести его из терпения, и, надо заметить, весьма в этом преуспел. Что ж, ладно! закричал он. Отзвуки его голоса заскакали, заплясали над головой в гробовой тишине. «Если тебе от меня что-то нужно, так объясни же, что? Я требую, объясни!» Ответом ему был оглушительный скрежет камня о камень. Сглотнув, Мендельн в ужасе вытаращил глаза. Указующая рука из повернулась и теперь указывала в сторону надписи на постаменте. Мендельн подождал, не сделает ли статуя чего-либо еще. Однако крылатый страж снова застыл без движения. Мало-помалу, собравшись с духом, брат Ульдисиана опустил взгляд ниже. Увы, на постаменте не обнаружилось ничего нового, только все те же древние письмена. Вряд ли он ждал чего-то иного. Однако досада его усилилась пуще прежнего. «Но я же не могу ничего здесь прочесть», – проворчал он. «Я же ни слова здесь разобрать не могу». Сощурившись... Мендельн принялся вспоминать слова, сами собой возникшие в голове в тот жуткий час, когда демон застиг его в лесу одного, и знаки перед глазами, и произношение слов вспомнилось довольно легко, но разобрать письмена на постаменте Мендельну это не помогло. Донельзя, нельзя, утомленной бессмысленностью всего этого кошмара, Мендельн осмирился опереться на могильный холмик, склониться к надписи ближе и изучить каждый символ в отдельности. Губы зашевелились, произнося их. Но на том дело и кончилось. Ничто, абсолютно ничто ясности в письмена не вносило. «Что же здесь сказано?» Полголоса прорычал он. «Что же здесь сказано?» «Выбор дракона пал на тебя». Вздрогнув, Мендельн вскочил на ноги. Подобный голос он как-то раз уже слышал. «Дома, в Сираме. А схож он был с голосом Кира, с голосом Кира после того, как торговец погиб. В глубине души ему захотелось закричать, потребовать, чтобы этот новый убрался из его головы, но разум сосредоточился на услышанном: Выбор дракона пал на тебя! Уставившись на древние строки, Мендель начал читать их снова. Выбор дракона пал на меня, то есть на тебя. Выбор дракона на тебя. И вдруг брат Ульдисиана сумел прочесть эту строку. Мало этого, теперь и другие знаки казались куда более осмысленными. Мендельн почувствовал, что подступил вплотную к разгадке всей надписи целиком, а значит, и к постижению сути происходящего. Вот только к чему эта фраза на самом деле могла относиться. Снова присев на корточки, Мендельн пригляделся к символу, изображающему самое важное слово – дракон. Замкнутая спираль, без начала и без конца. Что такое дракон, Мендельн знал из преданий. Отчего же подобное создание обозначено таким символом? И при чем здесь драконы вообще? Что же произошло? Негромко спросил Мендельн и тут же нахмурил брови, отметив, какие слова облег сей вопрос. Ведь он хотел спросить, что происходит. Так почему же вдруг? Земля под ладонями внезапно вздрогнула, зашевелилась, точно погребенный решил выбраться из могилы наружу. Вытаращив глаза, Мендельн поспешил отползти прочь, отпрянув, он ненароком оперся, о другую могилу, которой, к еще большему его ужасу, тоже что-то зашевелилось. Мало этого, в следующий же миг он увидел, что могильные холмики ожили зашевелились повсюду вокруг. Многие уже. Украсились курганчиками взрыхленной земли. и Мендельн немедля представил себе человеческие костяки, рвущиеся из могил на свободу. Однако едва ему показалось, что плоды его фантазий вот-вот станут чудовищной явью, под сенью крылатой статуи возник некто, с ног до головы закутанный в черное. На миг перед глазами Мендельна мелькнуло лицо незнакомца, отчасти схожее с его лицом, исполненное любви к познанию но в остальном совсем, совсем не такое. Это лицо, лучилось невероятной, неестественной красотой, какой может достичь разве что изваяние или портрет кисти искусного живописца. Незнакомец начертал в воздухе символ, кинжалоподобный знак, на краткий миг вспыхнувший ослепительно белым огнем над кладбищем разнеслось нечто наподобие вздоха, сорвавшегося с уст исполина и могилы угомонились. Закутанный в черное незнакомец исчез, и в этот миг все вокруг Мендельна разом переменилось. Да, вокруг простиралась вся та же парта. Уж этот-то ульдисянов брат, невзирая на пережитое потрясение, сообразил без труда. Однако вовсе не кладбище. Теперь Мендельн стоял у кладбищенских ворот, а их арку Гаргулия, скалилась от уха до уха, словно бы насмехаясь над его умственным здравием. Вдобавок, кладбище больше не выглядело древним да неухоженным, но содержалось, как и все прочее в парте, в полном порядке. Вот только как Мендельн не щурил глаза, а никакой крылатой статуи посреди кладбища не увидел. Тут кто-то тронул его за плечо. От неожиданности брат Ульдисиана взвизгнул, будто пес, получивший пинка. Чьи-то сильные руки схватили Мендельна сзади и развернули кругом. К невероятному его облегчению позади оказалась не злобная тварь из могилы, а всего-навсего Ахиллей. «Мендельн, с тобой все в порядке? Как тебя сюда занесло?» «Пожалуй, лицо охотника было не менее бледным, чем у Мендельна». Оторвав взгляд, Ахиллей с крайним отвращением оглядел кладбище за его спиной. «Ты туда за ворота ходил?» – продолжал он. «Я? Нет, нет». Рассказывать о случившемся и объяснять все как есть, на взгляд Мендельна, пожалуй, не стоило. Он ведь и сам не понимал, что с ним произошло. Что это было? Морок? Мираж? Горячечный бред? Вместо этого он обратился мыслями к новому, весьма интригующему вопросу. Ахилий, друг мой, а тебя что сюда привело? Неужто меня выслеживал?» На сей раз уже не он, лучник, заколебался, замялся и столь же подозрительным тоном ответил. Да, точно так. Внезапно Ахилий осклабился и хлопнул крестьянина по плечу. Просто не хотелось мне, чтобы ты, Мендельн, тут заплутал. Городок-то не маленький, сколько вокруг всякой всячины. Сам не заметишь, как с дороги собьешься, а? Пожалуй, на такие замечания стоило бы обидеться, однако Мендельн предпочел и ради Ахилля, и ради себя самого оставить их без внимания. Возможно, в другой раз он сможет поделиться с Ахиллеем собственными секретами, а охотник в ответ раскроет ему свои. Все эти секреты, согласно глубокому его убеждению, сходились в одну точку – к тому злосчастному камню в лесах возле родной деревни. «Ты непременно должен пойти со мной на главную площадь. Ульдисиан...» Совсем позабывшему о брате, Мендельну сделалось невероятно стыдно. «Ульдисиан», — выпалил он, нервно потирая ладони. «С ним все в порядке?» «Не то слово», — отвечал Ахиллей. «Только тебе самому нужно на это взглянуть, иначе не поймешь». Тут взгляд его скользнул по Мендельновым ладоням, и охотник удивленно приподнял бровь. «Да у тебя все руки в грязи. Откуда?» Споткнулся на улице как раз перед тем, как сюда завернуть. Вот и выставил перед собой ладони, чтобы носа с тобой не расшибить. Поспешно объяснил Мендельн. Ну а там, а там грязно было. Не слишком-то убедительно, прибавил он. К немалому его облегчению и удивлению, светловолосый лучник принял ответ за чистую монету. Споткнулся на улице и упал. Ты становишься таким рассеянным, что до добра это не доведет. Так, давай-ка поищем, чем бы тебе руки вытереть, и пойдем. Не отыскав поблизости ничего более подходящего, Мендельн в конце концов отер ладони об одежду. Крестьянин. Он к таким вещам привык с детства, но здесь, в партии у всех на виду, чуточку застеснялся давней привычки. Однако вернуться в дом мастера Итона перед походом на площадь они не могли. Мендельну страшно хотелось взглянуть, что же там происходит. Двинувшись вслед за Ахилием, Мендельн сделал пару шагов. Но тут же приостановился, убедился, что друг на него не смотрит, и быстро огляделся вокруг. Призраки, неотвязно державшиеся рядом с самой битвой в лесной глуши, исчезли, как не бывало. Будто закутанный в черное незнакомец, отправляя обитателей могил обратно в вечный покой, заодно отправил туда же и тени мироблюстителей из церкви трех. «Спасибо тебе», – прошептал Мендельн. «Ты что-то сказал?» переспросил лучник, замедлив шаг и подождав, пока Мендельн не нагонит его. «Нет-нет», – отвечал Мендельн, истово замотав головой, – «нет, ничего». Этот ответ Ахилий принял так же, как и все прочее, чему брат Ульдисиана обрадовался от всей души. Однако, пока оба поспешно шагали к главной площади городка, Мендельн думал вовсе не о положении брата, но о настораживающих, нет, даже зловещих событиях, только что пережитых им самим. Больше всего не давало покоя одно – нет, не именно то, что случилось, а новый вопрос, порожденный странным видением, точнее даже два вопроса, накрепко связанных воедино. Кто таков этот дракон, и почему именно на него, на Мендельна, пал его выбор? Несмотря на внешнее благодушие, на душе у Ахилля было гораздо мрачнее, чем в ту минуту, когда он отправился разыскивать Мендельна. Обнаружить братишку Ульдисянова у самого входа в такое место лучник вовсе не ожидал. Это заставило во второй раз сполна пережить те жуткие ощущения, которые охватили Ахилле после прикосновения к камню в лесу. Разумеется, душевные муки он тут же поспешил скрыть и очень обрадовался тому, что Мендельн с головой погрузился в собственные размышления, ничего не заметил. К несчастью, его задумчивость, в свою очередь, привлекла внимание лучника и не давала Ахилию покоя до сих пор. Когда лучник спросил, входил ли Мендель на кладбище, тот принялся решительно все отрицать. Дескать, и не входил, и даже не думал. Однако Ахилию не требовалась острота чувств бывалого охотника, чтобы понять: грязь на руках друга совсем не такова, какая могла бы отыскаться на улице. Эта земля была куда суше, судя по виду, пролежала на месте непотревоженный не один год, да вдобавок в ней зеленели обрывки травинок. Подобную грязь, скорее, и очень просто, а ты ищешь на кладбище. Все это, в свой черед, напомнило Ахилию тот день, еще дома, в Сераме, когда брат Микелий пожелал осмотреть могилу убитого миссионера, а затем объявил лучнику и остальным, что могила кем-то осквернена. При этом. Мастер-инквизитор полагал, будто и тут без Ульдисиана не обошлось. Без Ульдисиана или кого-нибудь к нему близкого. И вот, пожалуйста, Мендельн возле другого кладбища, и руки его перепачканы в земле. Вдобавок, во время большой части сирамских событий, Мендельн странным образом пропадал неведомо где. Вдобавок... Вдобавок, с недавних пор Мендельн в какой-то мере пугал Ахиля, похлеще, чем Ульдисиан.